И спросили, не может ли она использовать свое влияние на меня, чтобы я заинтересовалась ожерельем. Мадам Даля ответила, что это, возможно, удастся ей. И в этот момент у нее созрел план. Она сказала, что сделает все, что в ее силах, чтобы убедить королеву пересмотреть вопрос о покупке ожерелья. А может ли она сама взглянуть на него? Нет, ничего проще, ответили ювелиры. Они принесут его к ней на улицу в сен жиль Как я могу себе представить, Дел-Ламуты были осыплены ожерельем. Помню, как сама была поражена, когда увидела его впервые. Оно и в самом деле было составлено из самых великолепных, драгоценных камней Европы. Хотя я никогда не пожелала бы надеть это украшение, в тайне считая его вульгарным. Все же ожерелье, несомненно, было великолепным произведением искусства, действительно самым роскошным из всех, какие мне приходилось видеть. Даже сейчас я прекрасно помню его, потому что уж очень часто видела его в изображениях на рисунках, которые распространялись по всему Парижу. Было множество людей, готовых поверить в то, что на самом деле я украла ожерелье. И когда меня желали особенно сильно уязвить, то изображали с ожерельем на шее. В этом украшении, плотно прилегающим к шее, было 17 бриллиантов размером почти с весной орех. И уже благодаря одному этому оно было бы ослепительно прекрасным. Но ювелиры добавили к этому еще петли с грушевидными подвесками, группы камней и вторую цепочку бриллиантов. Там был даже третий ряд камней, украшенных скоплениями и кистями из бриллиантов. И одна из этих четырех кистей уже сама по себе стоила бы целого состояния. В ожерелье было 2800 каратов и подобного ему никогда не было и не будет на свете, столь ценного и столь рокового. Однажды, увидев его, мадам Далямот уже не могла выбросить его из головы. Само по себе это ожерелье не было ей нужно, однако с помощью этих бриллиантовых петель и кистей она могла бы навсегда обеспечить себе поистине королевскую жизнь. Если бы ей удалось завладеть этим ожерельем, сломать его и продать камни, она была бы невероятно богатой женщиной до конца своих дней. Ее энергичный ум работал быстро. «Мы дали бы тысячу луидоров тому, кто найдет нам покупателя для этого ожерелья», соблазняли ее Бемер и Басенш. «Как она должна бы смеялась над ними? Тысяча луидоров!» Когда само ожерелье стоило миллион шестьсот тысяч ливров, она надменно ответила, что поговорит с королевой, но не желает, чтобы ее друзья-ювелиры вознаграждали ее, если ей удастся заинтересовать ее величество. Могу без труда представить себе их радость. А тем временем Беломод задумала самый амбициозный из всех своих проектов. Естественно, покупателем должен был стать кардинал Раган. Несколько писем, якобы полученных от меня, и этот глупец был пойман, как рыба на крючок. Разумеется, он вступит в переговоры по поводу этого жерелья, раз таково было мое желание». Мадам Далямот сообщила ювелирам, что покупка ожерелья состоится. Ее совершит великий и знатный человек, представляющий интересы королевы. Она, мадам Далямот, не желает, чтобы ее имя было упомянуто в связи с этим делом. Сделка должна была состояться между кардиналом Роганом, королевой и ювелирами. Охваченная радостью, В окончания всех пережитых в прошлом волнении, Юлиеры предложили мадам Далямо драгоценный драгоценных камень в качестве оплаты за ее услуги. Но она отказалась от него, заявив, что будет счастливо, бескорыстно помочь им. «Кардиналу же она представила дело так, будто я желала купить ожерелье».